В пещере. Мальвины и Пьеро сидели на сырой теплой кочке в камышах. Сверху их прикрывала паутиновая сеть, замусоренная стрекозинами крыльями и высосанными комарами. Маленькие голубые птички, перелетая с камышина на камышину, с веселым изумлением поглядывали на горько плачущую девочку. Издалека доносились отчаянные вопли и визг. Это Артемон и Буратино, очевидно, дорого продавали свою жизнь. «Боюсь, боюсь!» — повторяла Мальвина, и листочком лопуха в отчаянии закрывала мокрое лицо. Пьеро пытался утешить ее стихами. «Мы сидим на кочке, желтой, приятной, очень ароматной. Будем жить всё лето, мы на кочке этой. Ах, в всем на удивлении!»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 Послышался хруст веток, грубые голоса. Мимо пещеры прошли продавец пиявок Дуримар и волочащие ноги Карабас-Барабас. На лбу директора кукольного театра багровела огромная шишка. Нос распух, борода в клочьях и вымазана в смоле. Охо и отплевываясь, он говорил, «Они где-нибудь здесь, в лесу!»